Часть пятая. «Да, я не изменюсь и буду тверд душой, Как ты, как ты, мой друг железный». Лермонтов кинжал, 1838 год. Глава 1 одно жаркое майское утро главный врач Пятигорского военного госпиталя никак не мог кончить свой обычный обход. Только вышел из второй палаты, как его вернули в палату для тяжело больных. Едва вышел оттуда, как дежурный лекарь попросил его опять во вторую палату. Там больной отказывался от лекарства и требовал доктора. Наконец он помог и там, и тут, и дав молодому лекарю последние наставления, направился к себе в кабинет. Но не успел он дойти до кабинета, как за ним опять прибежал дежурный с сообщением, что привезли нового больного, переведенного из Ставропольского госпиталя. — Тяжело больной? — спросил доктор, снова завязывая тесенки на своем белом халате. — Почти не ходит. — В третью сейчас приду, — сказала он В коридоре перед третьей палатой с трудом усаживался в кресло молодой прапорщик в форме Нижегородского драгунского полка. При появлении доктора он сделал движение, намереваясь приподняться, но, почувствовав сильную боль, виновато улыбнулся, преодолевая невольную гримасу. С чем пожаловали к нам, господин прапорщик? С ревматизмом, доктор. Дорогой простудился. Как приехал в Ставрополь, сейчас же в госпиталь попал. Теперь вот из Ставропольского в Пятигорский перевели. Главный врач наклонился к вошедшему в коридор Писарю, который принимал в госпиталь нового больного, и тихо что-то спросил. Лермонтов воскликнул он, услышав ответ писаря, и повернулся к новому больному. Рад. «Очень буду рад вас поправить. Слышал о вас как же, Лермонтов. Вы знаете, кто перед нами?» Обратился он к молоденькому лекарю, стоявшему около него в почтительном ожидании. «Это поэт Лермонтов, который попал сюда, как и многие кавказские военные, из-за грехи. Написал стихи на смерть Пушкина и угодил на Кавказ. Постойте-ка, друг моя чуть было не позабыл. Ах, боже мой, надо немедленно послать за доктором Майером, как-то я сразу не вспомнил. «Доктор Майер числится при штабе генерала Вильяминова, а сейчас живет у нас в Пятигорске. Вот с кем вы будете с удовольствием беседовать. Он и к литературе склонность имеет, как же, как же и умом обладает острым. Чрезвычайно интересный собеседник. Надо Петрушу послать». Через полчаса в палату быстро вошел человек маленького роста с некрасивым и весьма необычным лицом. Несмотря на заметное прихрамывание, он шел легкой походкой, подойдя к Лермонтову, протянул ему обе руки. «Неделю тому назад, — сказал он, — один приехавший из России приятель мой привез мне замечательные стихи. Они называются «Смерть поэта». Благодарю судьбу, которая сегодня свела меня с их автором. Такие подарки она посылает мне редко. Прошел час, а доктор Майер все еще сидел на низеньком табурете около кровати Лермонтова, и то с увлечением говорил, то с увлечением слушал, то смеялся рисковатым, но заразительным смехом. Он не ушел и через два часа. Молоденький лекарь, войдя в палату, чтобы напомнить посетителю о необходимости кончить свой визит, нашел и больного, и посетителя в одинаковом возбуждении. В руках у Лермонтова была записная тетрадь, которую он только что читал. Маленький доктор Майер, прихрамывая, ходил взад и вперед по палате и что-то говорил, возбужденно жестикулируя. «Вот то, что я называю отточенной мыслью». Из противоположного угла с удивлением наблюдал за волнением посетителей единственный сосед Лермонтова по палате. Услыхав, что им пора расстаться, доктор Майер и Лермонтов огорченно взглянули друг на друга. к придете завтра?» – спросил Лермонтов, пожимая руку маленького доктора. «С самого утра», – решительно заявил доктор Майер, – исчез за дверью.